За эту ночь я многое продумал. Глава седьмая. Прошли еще сутки, и в шесть часов утра большой рыжий масти конь с белыми по колени ногами, запряженный в легкую бричку, подвез Усова к школе и остановился. Лейтенант, не спеша, слез с сиденья, поправил разосланный на свежем сене ковер и, подойдя к задернутому белой занавеской окну, осторожно постучал. Через минуту в окне показалась голова александра Григорьевны. «Здравствуй, миленький! Ведь только недавно в пропели первые петухи, а ты уже здесь. Куда мы поедем в такую рань?» С утра воздух чистый, настроение великолепное, а днем начнется духота, пыль, жарища с улыбкой, посматривая на шуру проговорил усов и быстро и легко побежал к двери когда виктор михайлович вбежал в комнату шура запротестовала но «Ну я же ничего не собрала ну чего ты так торопишься ежели будешь долго собираться я могу раздумать сама знаешь какой я человек усов подхватил шуру на руки и начал кружиться с ней по комнате. «Все-таки собраться нужно», — говорила она, смеясь, и голос ее прерывался. «Для того, чтобы собрать твое имущество, много времени не потребуется. Надевай побыстрее свои туфли, и поедем». «Нет, давай я сам тебя надену». Несмотря на протесты Шуры, Усов опустился на колени и стал надевать на нее туфли. «Чулки! Чулки нужно!» — раскрасневшись, крикнула Шура. «Подожди!» «Сойдет и так. Не у попа будем венчаться. Быстрее, милая, быстрее!» Галина вон босиком к жениху пришла, и все получилось чудесно. Галина никто не командовал и не торопил, Я еще не стала твоей женой, а ты уже командуешь, пикнуть не даешь. Мне командовать отродясь положено. Но сейчас я не командую, я ухаживаю. Кто же невесту босоножкой в ЗАГС возит? Там же люди будут. Добрые люди на это не обратят никакого внимания. Так они, подшучивая друг над другом, собрали вещи, уложили в бричку. Рыжий конь, почувствовав вожжи, тронул с места бодрым шагом, потом перешел на легкую плавную рысь, и они покатили в булька Председатель совета Иван магнитский выдал им брачное свидетельство и поздравил с законным браком. Утренний воздух свеж и звучен, перемешан с запахом полевых цветов и близкого леса, бросающего на край выколосившейся ржи длинные прозрачные тени. Голко стучат на железных осях окованные колеса. Белоногий конь хорошо помнит дорогу на заставу, идет он свободным и ровным шагом. Александра Григорьевна смотрит на Усова сбоку и как бы впервые видит его лицо, нос с какой-то неуловимой хитрой горбинкой, гладко выбритую загорелую щеку. Она по привычке покусывает травинку. Ее в синеватых глазах застыла печальная улыбка. О чем он сейчас думает? Знает ли, что у нее грустно на душе, хочется прислонить голову к его плечу и немножко поплакать? Она даже сама не знала и не смогла бы ответить, почему у нее такое настроение. Может быть, потому что она теперь часто будет не спать по ночам, и с беспокойством ждать его возвращения с границы. Но она и до этого думала о нем каждый час, мучилась от того, что иногда подолгу не могла его видеть, и, обеспокоенная, сама бежала на заставу. Шура не выдержала, просунула руку под его локоть и спросила, о чем он думает, почему молчит. «Мне немножко стыдно, Сашенька», Я думал, что ты меня мало любишь и вел себя как самый последний эгоист. Опять помир...